Глава 32. Идей, что делать, у меня не было. Ощущения от мысли, что я могу не дожить до своей свадьбы, были на высшем уровне. Внезапно для меня вдруг стали совершенно неважны все эти хлопоты. Не то, чтобы они были важны до этого, но даже ради кого-то терпеть я их не хотела. Отец заметил мое состояние, но молчал, давая мне возможность рассказать самой. Я не спешила посвящать родителя в подробности, а лишь строила планы, как бы сбежать из дома и попасть в академию. Там я смогла бы хоть на денек забыться и почувствовать себя как все. Самой обычной адепкой, спешащей на занятия, просиживая вечера в библиотеке, а также перемывая с соседкой косточки парню, который неожиданно улыбнулся в коридоре. При мысли, что я не смогу попрощаться с Сандрой, становилось физически дурно. а сон Тороди я старалась не думать вовсе. Я была уверена на сто процентов, что начни я размышлять о нас, скачусь в уныние, и скрывать свое состояние от домочадцев станет еще сложнее. Идея, как покинуть отчий дом, пришла внезапно. Краем уха я услышала, что отца вызвал король вечером, а для меня это означал шанс. Пройти сквозь отцовские щиты для меня проблем не составляло и раньше, а теперь, зная основу, мне было ничего не страшно. Весь день я строила себе идеальную дочь, улыбалась на все и смиренно ковыряя очередной журнал и обсуждая чайный сервиз. — Милая, — начал отец на ужине, — меня вызвал к себе его величество, поэтому сегодня будь особенно осторожна. Я постараюсь вернуться пораньше и снова буду ночевать у тебя. — Хорошо, — улыбнулась я отцу, — не переживай, все будет хорошо. Я, может, даже спать еще не буду, когда ты вернешься. Отца удовлетворил ответ, и мы спокойно закончили ужин, а когда колеса кареты заскрипели по гравию, я пулей полетела в гардеробную, где быстро переоделась свою академическую форму и накинула на себя невидимость. Двигаться по коридорам поместья, когда все уже попрощались и находились в своих спальнях, было довольно просто. Я не встретила никого, а поэтому добралась до входной двери быстро, мельком просканировав, увидела много защитных плетений, которые мне без труда удалось приподнять и покинуть родные стены. Любая магия, рассчитанная на защиту, не подразумевала, что ее будут скрывать изнутри. Вера моего отца в дочь Паиньку даже немного задела мое самолюбие, но я отбросила свои мысли прочь. Просказнуть через охранников тоже оказалось довольно легко. Парни, я так полагаю, вообще не понимали, кого и от чего защищают а поэтому зевали прополую, совершенно не интересуясь происходящим вокруг. Прошпугнув мимо них, я ткнулась в один из своих лозов, который был закрыт тяп -ляп. И снова защита подалась прекрасно. Она ведь никого не пускала внутрь, а выпускать ей было не запрещено. Прохлада улиц проникала под одежду, вызывая дрожь. Наше поместье было укрыто куполом, закрывающим нас от непогоды, А вот вся прелесть стихии настигала, когда мы выезжали за пределы дома. Ехать в карете было порой трудно, и магия не справлялась, а тут я шла пешком. Через пару улиц я поймала извозчика, который с огромным удовольствием за пару монет отвез меня в академию. Замешкавшись на входе, я прильнула к компании парней, которые проходили внутрь, и под шумок среди толпы прошла с ними. Добравшись до своей комнаты, схватилась за ручку, распахнула дверь и услышала истошный визг и следом меня сомкнули в объятиях. Я думала, что никогда тебя больше не увижу. Ну-ну, я пришла, видишь, живая и здоровая. Я искренне улыбнулась Сандре, которая жадно рассматривала меня. И я скучала. Что произошло? Почему тебя забрали? Ты бы видела, как рвало металл Санторат. Нам многое нужно обсудить. В этот момент меня накрыло. Я рыдала так, как никогда в своей жизни, вываливая соседке все как на духу, не скрывая ни единой детали. Мне было просто необходимо понимать, что у меня, помимо родителей Инквизитора, есть кто-то еще, кто готов выслушать и просто быть рядом. Я не просила у нее ничего, даже слова поддержки мне были не нужны, лишь свободные уши. Сандра слушала внимательно, не перебив ни разу. А потом резко встала и направилась к своему шкафу, причитая по дороге. «Нет, ну вы посмотрите на нее. Ты совсем меня всерьез не рассматривала?» «В каком смысле?» — заикаясь от истерики, — спросила я. «Селеста, я наполовину ведьма, если ты не помнишь. Я не только огневичка, но еще и чувствую природную материю. То, что с тобой происходит, скорее ведьминское, чем работа обычного мага. Надо тебя проверить». Сядь ровно, ноги крест-накрест, руки на колени, ладонями вверх. Живо! Ошарашенно я сделала, как было велено, и уставилась на подругу, шмыгая носом. Даже если не сработает, то хотя бы буду знать, что перепробовала все. Сандра сняла резинку с волос, которые тут же упали свободно на плечи, а потом достала из шкафа какой-то чемоданчик. Распахнув крышку, девушка завозилась в обилии склянок, пучков старовой и непонятных побрякушек. Промоча что-то, понятное лишь ей, себе под нос, она повернулась на меня и брызнула в лицо чем-то жидким, но пахнущим травами. Уселась напротив и зажгла благовоние, установив их на специальную подставку, а на пол разбросала пару десятков камушков, которые очень долго раскладывала в одной ей известной последовательности. Взмахнув руками, девушка забормотала что-то на непонятном языке, а вокруг нас вдруг поднялся легкий ветерок, шевеля наши волосы, словно ощупывая, знакомясь с нами, а потом камушки засветились, мигая поочередно разными цветами. Спустя пару мгновений на полу остались светиться всего тройка камней, что вызвало во мне замешательство, а в Сандре вздох облегчение. «Простая привязка на человека. Как же хорошо!» Всплеснула она руками, возвращаясь к чемоданчику, доставая оттуда какой-то амулет и протягивая мне. Возьми и сожми в левой ладони. Все, что тебе не принадлежит, проявит себя. Я осторожно взяла в руки амулет, который напоминал скорее старинный кулон, и сжала в левой ладони, как и сказала подруга. В несколько мгновений ничего не происходило, а потом я почувствовала ужасное жжение в ухе. Охнув, я уже было выпустила из рук амулет, но Сандра не позволила мне это. «Где?» — коротко уточнила она. Правое ухо, сморщившись, простонала я, поворачивая к ней голову. Девушка убрала мои волосы и внимательно вгляделась внутрь. Неловко было просто ужас, но когда она вынула оттуда тонкую иголку, я в ужасе уставилась на нее. «Это еще не все. Продолжай». Медленно, но верно Сандра вынимала иголки из разных частей моего тела. Ей пришлось даже снять с меня рубашку, потому что пара иголок была под мышками и под грудью. Когда последняя иголка была вытащена, с меня будто упал огромный валун. Стало гораздо легче дышать. Оказывается, я даже не замечала, что нечто незримое сковывает меня и не дает нормально соображать. Когда это произошло? Кто это сделал? Кто бы это ни сотворил, он имел доступ к твоему телу. Устала, проговорила Сандра, упав на спину и широко раскинув руки. Я без сознания была и там, в домике в лесу, и в лекарском. Значит, либо там, либо там. Надо бы папе сказать. Еле волоча ноги, я встала и вышла в коридор, заранее зная, что он уже в курсе положения дел. Закрыв глаза, настроилась на него и приготовилась к разносу, но... Ничего не происходило. Нет, папа пришел, но не говорил ни слова. Распахнув глаза, я встретила с уставшим взглядом родителя, который молча взирал на меня. «Пап, я все могу объяснить», — попыталась я оправдаться. «Хорошо, объясняй». Нас накрыл купол тишины, и я осторожно начала рассказ. Все заняло от силы минут десять, во время которых у отца не дрогнул ни один мускул на лице. «Ты меня слышишь?» «Слышу, дочь, только не понимаю, почему ты не предупредила, когда ушла». Я же никогда не препятствовал твоим прогулкам, хотя прекрасно сдала каждой вылазке. Мне казалось, что ты уже выросла, и такого не повторится. Вы заперли меня дома и открыли филиал лавки артефактов в моей спальне, серьезно посмотрела я на отца. Я не хочу показаться грубой, но то, что со мной происходило, никак не решалось при помощи артефактов. Ладно, устало потер глаза отец, пора домой. Идем. Я останусь тут, сделая шаг назад. Не обижайся, пап! Но мне хочется провести время не только за выбором туфеля цветов. Отец молча посмотрел на меня, а потом одним махом снял полок и исчез те на те коридора. Я не могла объяснить его поведение ничем, но что-то незримо меня беспокоило, словно заноза мысль о его поведении села в моей голове, мешая забыться. Сон не шел, а когда все-таки я уснула, мне не снилось ничего, будто я попала в вакуум. Учебы, назначено, не было, а поэтому мы обсудили с Сандрой поведение отца и решили наведаться в дом моих родителей с ночевкой. Может, папа уже отойдет? — А про Адама ты забыла? — спросила Сандра, упаковывая в сумку одежду на сменку. — Блин, — застонала я. — Забыла, конечно. Кстати, сон Торода в академии нет. Можем зайти и забрать. — Ты уверена, что это уместно? С сомнением протянула подруга. — А почему нет? Он мой жених. «Я же могу заглянуть к нему? Мало ли, может, он сам просил меня. Пойдем!» Пожав плечами, Сандра последовала за мной. Путь к преподавательскому общежитию я знала как свои пять пальцев, поэтому, практически не глядя, мы добрели до нужной двери, весело болтая. Я взялась за ручку, потянула дверь, которая подалась так же легко, как и всегда, только вот открывшаяся картина выбила воздух из легких мгновенно.